Подозреваемые и их алиби. Ровно в два тридцать, уже второй раз за день, он шел по аллее к дому Пипа. Бетси громко окликнула его из окна. «Поторопись, Фати! Нам хочется быстрее составить план!» Фати увеличил скорость. улыбаясь нетерпению Бетси, и поднялся наверх. Все четверо, дожидаясь его, уже расселись вокруг стола. «О, у нас настоящее совещание!» Фати придвинул себе стул. «Что ж, начнем!» «Я добыл кое-какую информацию. Сейчас мы ее сообща обсудим, а потом приступим к плану. Коротко пересказав ребятам всё, что услышал от Пипина, он вытащил блокнот с именами и записями по поводу каждого алиби. Слово «алиби» Бетти было незнакомо. Пришлось растолковать ей, о чём идёт речь. «Это что-то восточное? Турецкое? Алиби?» — спросила девочка. и все шумно рассмеялись. «Нет, Бетси, совсем другое», взялся за дело Фати. «Сейчас ты поймешь. Представь, что кто-то разбил окно в комнате, где мы сейчас находимся. Твоя мама решила, конечно, Пип. А Пип сказал, что в это время он был у Фати. И я подтвердил, да, он действительно был у меня». Таким образом, Пип получил железное алиби, поскольку я готов поручиться, что в то время, когда разбили стекло, Пип сидел в моем доме. Ха -ха, поняла, — улыбнулась Бетси. Если кто-то скажет, что ты только что ударил Гуна по голове, а мы все скажем, нет, он не мог это сделать, он был здесь с нами, у тебя тоже будет алиби. «Совершенно верно, Бетси. Суть дела ты усвоила. Итак, передо мной лежат список подозреваемых и описания алиби со слов самих актеров. Вещь для нас очень и очень полезная. Слушайте внимательно». И он начал читать вслух записи Пиппина Подозреваемые Первый. Кот из Пантомимы. Имя Бойзи Саммерс. Находился в театре в тот промежуток времени, о котором идет речь. Около восьми часов принес директору чай. Говорит, что не приносил, но признает, что выпил чашку чаю сам. Говорит также, что большую часть вечера проспал. Вторая — Зоэ маркхем исполнительница роли Дика Уиттингтона. Утверждает, что, покинув театр вместе с другими артистами, отправилась в гости к сестре, где играла с детьми и помогала укладывать их спать. Сестру зовут... Миссис Томас. Адрес – Гринхаус, Хэммелроуд. «Ой, я же ее знаю!» – воскликнула Дейзи. «Она ужасно милая. У нее двое очаровательных малышей. У одного даже скоро день рождения». «Послушайте!» – вдруг всполошился Ларри. «Зоэ Маркхэм. Но не может же быть такого, чтобы гун связал первую букву этого имени с буквой «З» на старом носовом платке Дейзи, который у нас был ключом. А я так уверен, что может, вздохнул Фати. Мы еще об этом поразмыслим. Ладно, поехали дальше. Третья. Люси Уайт. Играет роль Марго, невесты Дика Уиттингтона. Говорит, что весь вечер провела у мисс Эдамс, старушки-пенсионерки, та больна. Адрес марк стрит 11. Сидела у нее до девяти, занималась вязанием. — Мисс Эдамс, приятельница нашей кухарки! — обрадовался Ларри. — Она часто приходит, помогает ей с шитьем. Очень симпатичная старая дама. Четвертый. Питер Уэтинг. Исполняющий роль хозяина Дика. Пожилой. Помочь следствию отказался. На вопросы отвечал неохотно. Сообщил, что вечером гулял с подозреваемым пятым. Пятый. Уильям Орр. играющий капитана корабля молодой человек любезный услужливый говорит что в интересующее следствие время гулял с питером уэтингом ха не слабо усмехнулся ларри один обеспечивает алиби другому почему бы им и вправду было не возвратиться в театр не свистнуть деньги а потом не устроить алиби друг дружке. «Хороший вопрос!» — живо откликнулся Фати. «Очень ценный вопрос. Пиппин, по-моему, этот момент не проработал. Хотя, погодите минуту. Тут есть приписка. Подозреваемые 4 и 5, Питер Уэтинг и Уильям Орр, Позже сообщили, что прогуливались по берегу реки. Были в закусочной Башенка, где ели сандвичи и пили кофе. Точное время назвать не могут. «Звучит сомнительно. Доверие не внушает», — заметил Пип. «С этим надо бы разобраться». 6 Элик Грант. играющий мать Дика. Как правило, исполняет женские роли и всегда очень успешно. Отличный мим и хороший драматический актер. Говорит, что в этот вечер от шести до 9 давал представление в Хелтон-Холле в Шипридже. Играл различные женские роли перед аудиторией примерно в 100 человек. «Здорово!» – лари покачал головой. «Его-то уж точно надо исключить из числа подозреваемых. У него ни не одно. У него целая сотня алиби». «Ты прав», – сказал Фати. «С ним все ясно. Итак, последний подозреваемый. Седьмой. Джон Джеймс. По пьесе исполнитель роли... губернатора Говорит, что целый вечер провел в кино Смотрел фильм, он так ее любил Тут тоже не все чисто С сомнением в голосе проговорил Пип Запросто мог зайти в кино и сразу выйти И даже легко мог еще раз туда вернуться после кражи Копеечное алиби Я бы так это назвал. Хорошо. Фатя опустил блокнот на стол. По моим предположениям, Гун все эти алиби проверит, если уже не проверил. Но он же такой остолоп. Он обязательно пропустит что-нибудь важное. А мы не пропустим. Словом, я считаю, что некоторые алиби «Мы должны проверить сами!» Наступило мертвое молчание. Никто не чувствовал себя пригодным для такой работы. Расспрашивать людей — и то дело не слишком благовидное, а проверять алиби куда хуже. «Я не сумею!» Смущенно произнесла наконец Бетси. «Я знаю, Фати, я тайноискатель и должна делать все, что ты скажешь. Но я действительно не смогу проверить Али... алиби. Все-таки это занятие для настоящего детектива». «Ну и что же?» — возразил Фати. «Да, мы еще дети». «Но какие тайны мы уже раскрыли? Какие отгадали загадки?» «Конечно, работа с алиби может быть чуть-чуть преждевременно». «Да, не чуть-чуть, а жутко преждевременно». Тяжело вздохнул Ларри. «Тут я на стороне бетси Мне эта работа не по зубам». «Не отказывайся!» Сначала надо попробовать, возразил Фати. Хотите знать, что я вам предлагаю? Хотим, дружно сказали все четверо, а Бастер махнул хвостом, давай понять, что и у него есть свой интерес в этом деле. Мы должны выполнить три задания. Во-первых, повидаться с Бойзи и понять, что он за человек. Причем разговаривать будем все вместе, как договорились. «Годится», — повеселел Ларри. «Что дальше, Фати?» «Повидаться с остальными подозреваемыми». Раздался общий стон. «Нет, Фати», — запротестовала Дейзи. «Нет, шесть человек и все взрослые». Мы с этим просто не справимся. Какой повод можно придумать, чтобы к ним явиться? Я думаю, никакой. «Ха-ха! Ошибаешься! Существует! Очень даже подходящий повод!» Усмехнулся Фати. «У каждого из нас есть книжки для автографов. Все, что надо... Это пойти и попросить автографы. При такой ситуации нет ничего проще, Чем немножко побеседовать с актерами. И все дела. «Блестящая идея!» — восхитился Пип. «Просто блестящая!» «Фати, ты великий мастер по производству идей!» «Да ну тебя!» Скромно запротестовал Фати. «Хотя голова на плечах у меня есть, это правда. В сущности говоря, ради Бога!» Пип молитвенно сложил руки. «Не рассказывай нам, какие потрясающие вещи ты делал в школе в последней четверти. Вернемся лучше к плану». «Вернемся». Согласился Фати, слегка, впрочем, обиженный. Третья вещь, которая нам предстоит, это проверка алиби. Если все тщательно продумать, то и тут не будет ничего невыполнимого. Например, Дейзи говорит, что знает сестру Зоэ Маркхем, живущую с ней по соседству. Она говорит также, что у кого-то из детей этой женщины скоро будет день рождения. Скажи, Дейзи, что мешает вам с Бетси принести ребенку подарок? Побеседовать о том, о сём с его матерью и выяснить, в самом ли деле Зоя провела у нее тот вечер. Сестра Зоя ни в чем не заподозрит двух девочек, пришедших поздравить, Её маленькую дочку. «Да, фати правда...» Немножко смутилась Дейзи. «Это, конечно же, можно сделать. Сама бы я не догадалась. Бетси, ты пойдёшь со мной?» «Пойду», — отозвалась Бетси. «Только вопросы будешь задавать ты, ладно?» «Ладно». «Но ты тоже должна мне помогать. Нельзя же все валить на одного человека!» «Среди взятых под подозрение есть Люси Уайт, которая часто навещает старушку-пенсионерку Эдамс», — продолжал Фати. «Ларри, ты говорил, что мисс Эдамс дружит с вашей кухаркой и помогает ей шить». Не могли бы вы с Дейзи напрячь фантазию и придумать старушке какую-нибудь работу по части шитья, а заодно задать ей пару вопросов насчет Люси? «Это-то уж точно несложно», — ответила Дейзи. «Я сделаю вид, что готовлю маме подарок к Пасхе. Попрошу помочь мне вышить наволочку для диванной подушки. Мэри Эдамс меня знает». Я не раз у нее бывало Великолепно! Фати потер руки. Два алиби таким образом мы проверим без особого труда. Теперь поговорим о следующем. Вернее, о двух следующих сразу. Потому что это, так сказать, перекрестные алиби. Я имею в виду Питера Уэйтинга и Уильяма Ора. Они, очевидно, действительно заходили в башенку, где пили кофе с сандвичами. «Пип, нам с тобой завтра утром придется отправиться туда же, тоже выпить кофе и съесть по сандвичу». «Завтра же воскресенье». Удивился Пип. Я должен идти в церковь. Ах, да, я забыл. Сегодня суббота. Но ничего, пойдем в понедельник или во вторник. Теперь у нас на очереди подозреваемый под номером 6 Элик Грант. без сомнения дававший концерт в Хелтон-Холле. «Его, по-моему, едва ли нужно проверять. Конечно, давай его пропустим», — сказал Лари. «Да, но, понимаешь ли, настоящий детектив, профессионал подвергает проверке абсолютно всё». Даже то, что ему самому кажется необязательным. Так что я предлагаю проверить этого гранта тоже. Бетси, им займемся мы с тобой. Отыщем кого-нибудь, кто был на концерте, и спросим, не исчезал ли надолго со сцены наш актер. «С удовольствием!» — кивнула Бетси. ничего не боявшаяся в присутствии Фати. В его обществе она вообще чувствовала себя в такой же безопасности, как рядом со взрослыми. Фати поглядел в блокнот Пиппина. «Остался еще один. Джон Джеймс, утверждающий, что весь вечер просидел в кинотеатре». «Да». Ещё был разговор, что алиби у него совсем хлипкое. Проговорил Пип. «А кто его будет проверять?» «Этим займёмся мы с Лари. Или, если хочешь, займитесь ты и Лари. «А как?» Ларри забеспокоился. «Надо подумать». Покачал головой Фати. «Вы посмотрите только, сколько дел у тайноискателей! Мы должны увидеть Бойзи, получить автографы у всей трупы и с ними со всеми познакомиться, да еще проверить все алиби, работы, что называется, выше головы». «Не забывай!» «Нам еще завтра предстоит встретить поезд и поводить Гуна за нас», — напомнила Бетси. «Да-да», — успокоил ее Фати. «Это мы непременно должны сделать». Он лукаво усмехнулся. «Ха-ха! Ради такого случая я обновлю свои защечные подушечки». «Подушечки?» — изумилась Бетси и звонко рассмеялась, когда Фатя рассказал про новейшее свое изобретение. О, пожалуйста, надень их!» «Или положи в рот, как правильно сказать?» «Я постараюсь не хихикать, когда тебя увижу». «Да уж, постарайтесь, юная Бетси!» Слегка потянув девочку за нас басом произнес Фати. «Теперь вот что!» «Какой поезд мы подчеркнули?» «Тот, который приходит в три тридцать дня», — отвечал Пип. «К этому времени мы туда все и заявимся». «А ты что будешь делать?» доедешь до следующей станции сядешь в этот поезд и на нем приедешь обратно точно а вы будете меня ждать ну пока мне пора идти я только сию секунду вспомнил что мама велела быть дома уже час тому назад надо было встретить двою родную бабушку что у меня за дверявая память